Индюк великолепный. Черный индюк, который жил на птичьем дворе, считал себя красавцем и важной птицей. Как же иначе? Ведь у него был пышный хвост веером. Даже у петуха такого не было. И прогуливался он всегда по двору, не торопясь торжественно. А когда он нашел еще голубое перышко и украсил им Лысую голову то уж совсем зазнался. Скоро многие птицы, даже стали его называть Ваше Величество Индюк Великолепный. Некоторые всячески старались ему услужить, отыскивали для него в траве зернышки, кланились, когда его встречали, ходили за ним свитой и развлекали его разговорами. Как то раз утром индюк. вышел во двор. Там никого еще не было, кроме крошечного цыпленка, который потерялся. Увидев взрослого, малыш кинулся к нему и запищал. «Дядя Индюк, дядя Индюк, вы не видели мою маму!» Индюк возмутился, что ему не выказывают должного почтения, и затряс своим королевским клювом. Бррр. «Как ты смеешь ко мне так обращаться?» «А как нужно?» «Ко мне все должны обращаться, Ваше Величество, индюк великолепный!» Тут рядом появились другие птицы и стали возмущаться. «Ужасное воспитание!» — Закрякли утки. «Позор! Позор!» — закудахтали куры. «А гуси...» даже вытянули свои длинные шеи и угрожающе зашипели. «Шел отсюда!» Они защелкали страшными клювами прямо над цыпленком. И он до того испугался, что поначалу застыл на месте, а потом опомнился и припустился бежать к забору. Гуси же с шипением шли за ним и все грозили. «Ущипнем! Ущипнем!» Но цыпленок сумел пролезть под забором птичьего двора и очутился в соседнем парке он и там долго бежал боясь оглянуться ему все еще казалось что злые гуси так и щелкают своими клювами но тут он увидел куст с необычными цветами и решил под ним спрятаться укрывшись от опасности он горько заплакал вдруг ветки куста Приподнялись, и над цыпленком склонила голову прекрасная птица. На ней была корона из синих перышек. — Что ты плачешь? — ласково спросила эта чудесная птица. Цыпленок схлипнул и ответил. — -за, За мной гнались гуси, чтобы ущипнуть. — Как? Взрослые гуси хотели обидеть маленького. За что? Я неправильно обратился к индюку. Сказал ему дяде Индюка, надо было Ваше Величество, Индюк великолепный. Глупости какие! И из-за этого они и напали. Я отведу тебя домой и скажу им, что нельзя пугать маленьких. Полезай ко мне на спину, да держись покрепче. Тем временем. На птичьем дворе все пытались успокоить индюка, у которого испортилось настроение. Он злился на цыпленка, посмевшего назвать его дядей. Какой он ему дядя! Ну, просто возмутительно! Но тут во двор влетела такая красивая птица, какую никто никогда еще и не видывал. Ярко-синяя, с настоящей короной и длинным-предлинным зеленым хвостом, будто усыпанным цветами. а на спине у нее сидел невоспитанный цыпленок. Все смолкли, и только старая гусыня, поправив на носу очки, покосилась на индюка и громко сказала. «А наше-то величество вовсе не красавец?» Но индюк не растерялся и грозно закричал. Это крашеная птица, и короны и хвост поддельные. Таких длинных хвостов в природе не бывает. И тогда павлин улыбнулся и раскрыл хвост веером. Все так ахнули. Вот это да. А, настоящее великолепие. Павлин же не обращая внимания на всеобщий восторг, скромно сказал. «Я повстречал в моем парке цыпленка. Он заблудился. Где его мама? И тут мама-курица, давно везде искавшая своего малыша, бросилась к нему и стала его обнимать. А павлин посмотрел на всех строго и сказал. «Стыдитесь, взрослые. Нехорошо обижать и пугать маленьких. И особенно вы, дядя Индюк, «Будьте добрее к малышам!» Потом красавец-павлин взмахнул сильными крыльями и перелетел через ограду обратно в свой парк. С тех пор индюк перестал зазнаваться, и все называли его просто «Дядя Индюк».